Глава тридцать т р Агата. Главное не нервничать. Бухчу себе поднос, поднимаясь по ступенькам к центральному входу в офис, где работает Платон. Я все еще верю в то, что они с отцом помирятся, а я попробую им в этом помочь, хотя своего любимого так и не рискнула оповестить о своих планах. Его вечерний приезд ко мне два дня назад стал неожиданностью, очень приятной, конечно же. Я дико обрадовалась, когда увидела Платона на пороге. Привет! Ты не предупредил, что приедешь? Замотался на работе. Привет! Как же я соскучился! Я тоже. В ту ночь я окончательно поняла, что без Платона жизнь моя, в общем, только вместе, как говорится, и в горе, и в радости. Да мы вдвоем горы золотые свернем. Но только тогда, когда станем единым целым, вместе, рядом. По отдельности у нас нет будущего. Эти два дня пролетели как одно мгновение, но я счастлива, безумно. Такого ж е не бывает. Латон, х о т ь и х о р о х о р и л с я улыбался, но взгляд у парня все время оставался печальным. Долго не кололся этот партизан, отмазываясь банальным: все в порядке, не переживай. Легко ему говорить, а как же не переживать, когда он то и дело игнорирует звонки от отца, кривится глядя на экран. Но после выключает звук, чтобы мобильный не трезвонил, после чего откидывает гаджет в сторону. Может возьмешь? Я все же не выдержала и кивнула на смартфон Платона. Он все-таки твой отец? Не хочу. Парень криво х м ы л ь н у л с я и протянул ко мне руку. Лучше иди ко мне. Я не хотела, чтобы вы из-за меня поссорились. Печально вздохнула, но все же приняла предложение любимого. В его объятиях уютно. спокойно и очень надежно. За эти дни Платон раскрылся совсем с другой стороны, чего я не знал о нем до этого. Ответственный, рассудительный, честный и ни капельки не мажор. Дело не в тебе, а в нем. Усмехнулся Платон, обнимая меня, а после поцеловал в макушку. Это просто повод, чтобы в очередной раз меня повоспитывать и ткнуть носом в мои промахи. Поверь, не было бы этого, он нашел бы что-то другое. А если попробовать поговорить, я продолжала давить, правда, аккуратненько, так как в тот момент все равно чувствовала себя виноватой. Не по себе было и немного стыдно. За мой временный порыв выпендриться теперь расплачивается Платон своим отношениям с родителями, своей карьерой, а главное своим будущим. Агата, не забивай голову моими проблемами. Парень снова поцеловал меня, правда, теперь уже в висок. Я взрослый мальчик. Шепнул он мне на ушко, а его губы с языком продолжали движение от виска к шее, и сам решил все свои проблемы. На время, конечно же, я его послушала, так как все мои мысли в тот момент сконцентрировались исключительно на любимом мужчине. Ну о каких проблемах можно думать, если руки парня нагло залезают под футболку, а после тянут ее вверх? Застежка безгальтера, спортивные штаны, бикини? А с утра Платон решил стать моим личным водителем, так как день обещал быть жарким на событие. А Далайда припахала всех на очередные пробы, а тут еще конец съемок для компании Платона. Под финал видеоролик. Без автомобиля с личным водителем я бы точно не справилась. Кто бы меня круассанами с чаем поил просто так? Хотя не просто так, столько условий поставил, что я предложила ему заключить новый контракт. Беру тебя на работу. и х и д н и ч и л а Прищуриваясь и оценивая свои шансы отделаться малой кровью, ты меня возишь, а я за это расплачиваешься натурой, закончил парень смеясь. Платон, моему возмущению не было предела, так как сказал этот негодяй слишком громко, от чего вся съемочная площадка чуть не подавилась обедом. За деньги я работать не согласен, с довольной физиономией ответил мой любимый и плюхнулся в кресло. Соглашайся, крошка. Ким легонько двинул меня локтем в бок, проходя мимо. Где бы себе такого водителя отыскать? – стонали девчонки, завидуя мне по полной программе. Я, конечно же, покраснела, как помидор, надула щеки, так как моему возмущению не было предела. Но после остыла. Пора уже привыкнуть. Платону плевать на чужое мнение. Он всегда говорит то, что думает, и не стесняется выражать свои чувства п р и л ю д н о Добрый вечер. Охранник встречает меня на входе и расплывается в улыбке. А Платона Романовича нет, он. Я не к нему. Перебиваю парня, а сама пытаюсь взять себя в руки. Я к его отцу. Отвечаю на него мой вопрос в глазах охранника. А Роман Александрович предупрежден о вашем визите. Парень лезет в списке, а я мысленно его благодарю. Точно, Роман Александрович. Из-за нервного перенапряжения имя отца Платона вылетело из головы. Теперь главное успокоиться, унять дрожь в пальцах и спокойно озвучить свое предложение Терехову старшему. Не в курсе, но мой визит связан исключительно с работой. Выдаю на одном дыхании, но парень кривится. Извините, м и л а я б а р ы ш н я но мне надо позвонить и поднимает трубку стационарного телефона. Ну все, моя песенка спета, точно не пропустит, и мой план по воссоединению семьи Тереховых. разлетится на мелкие части, как карточный домик. Не к а р а у л и т джатся платоном в ступеньках. Да не факт, что здание мужчина покинет через центральный вход. Проходите, слышу голос охранника и, поднимая на него взгляд, секретарь вас встретит. Спасибо. От неожиданности начинаю заикаться, но уверенно двигаюсь к лифту. Сегодня исключительно деловой стиль: черный брючный костюм, белая блузка. Никакого вызывающего макияжа, стильный со вкусом, как говорится. Мне это крайне необходимо, чтобы Роман Александрович воспринял меня всерьез, а не смеялся мне вслед, называя нищебродкой. И Платона я подвести не имею права. Раз решил а действовать, то отступать поздно. Я перезвоню. Терехов старший заканчивает разговор по мобильному, едва я переступая порог кабинета. Секретарь молча меня встретила, кивнула над в е р ь в кабинет генерального. И снова уткнулась в экран монитора. Вот и встретили меня, как будто даже приветствие я не заслуживаю. Это еще сильнее заставляет пальцы дрожать. Возьми себя в руки, Агата, не съезд же о н тебя. Мысленно даю себе установку, делаю пару дыхательных упражнений, считаю до десяти, открываю дверь и делаю шаг вперед. Добрый вечер, Роман Александрович, я садись. Мужчина не дает мне закончить и кивает на один из соседних стульев. Я знаю, кто ты. Вон. Берет листы бумаги и швыряет их в мою сторону. Целое досье на тебя собрали. Хотя тут и читать-то нечего. п р о в и н ц и а л к а с большими амбициями и полным отсутствием мозгов. Удар ниже пояса. Сразу. Прямо с порога. Но я с терплю, делаю вид, что не обратила внимания, хотя и очень обидно звучат слова мужчины. Еще никто и никогда меня так сильно не унижал, как он. А я думала, что уже готова ко всему. Я сюда пришла не за тем, чтобы слушать ваше мнение обо мне. Вроде стараюсь сдерживаться, но получается с трудом. Платон, ой, знаю я, зачем ты сюда пришла. Мужчина отмахивается от меня кривясь, а после откидывается на спинку кресла. Мой сын повелся на твою симпатичную мордашку, а ты решила выкачать из него бабок. Я. Только знай, девочка, ничего у тебя не получится. Весь мой настрой резко потухает. Я даже слова не могу вставить, так как Роман Александрович все уже для себя решил, сделал поспешные выводы и вряд ли теперь будет слушать мое оправдание. Я-то и оправдываться не собираюсь. н ну, о Платон, черт, как же сложно с этим отцом-то. Но раз уж нашла в себе силы сюда прийти, то давать заднюю сейчас уж тем более не стоит. Я люблю вашего сына, но речь сейчас не об этом. Выдаю довольно резко, з а что мужчина снова машет рукой и морщит нос. Очередная кукла. С безразличием бросает, косясь в мою сторону. Сколько я таких, как ты, уже перевидал. Я хочу вернуть старый контракт. Игнорирую последние фразы мужчины, так как спорить и вправду абсолютно бесполезно. А д о к а з ы в а т е подавно. Как же плохо он знает Платона. И мне жаль, что у такого черствого отца. Такой замечательный сын, люблю его. Сейчас, наверное, даже больше, чем раньше. И действительно жаль, что сидящий напротив мужчина этого не понимает. Это даже не обсуждается. Выдает мне со злостью Роман Александрович, иначе я тебя по судам затаскаю. Зря вот так. Может и не добьюсь нужного результата, хотя вряд ли. Но имя твое в грязи вывалию. И смотрит мне прямо в глаза. Тоже со злостью, которую я уж Никак не заслужила. д умешь а залезла в постель к моему сыну и теперь можешь тянуть из него деньги? Не выйдет, дорогая. Я не позволю Платону совершить ошибку. Вы не правы. Я всегда прав. Резко обрывает мой очередной порыв, что либо объяснить. Запомни, это раз и навсегда. Ты работаешь на меня. Он намеренно делает паузу, чтобы унизить меня еще сильнее. С сегодняшнего дня будешь делать то, что скажу тебе я. Есть контракт. Аккуратно напоминая мужчине, так как он действительно сейчас сильно перегибает палку. Хотите его оспорить? Тогда придется судиться с агентством, а не со мной. Ты мне угрожаешь? Приподнимает обе брови вверх, как будто я только что самую большую глупость в мире сморозила. Да кем ты себя возомнила, пигалица? То, что мой сын с тобой развлекается перед свадьбой. Еще не дает тебя права указывать мне. Пауза. Что делать? Отчего не делать? Последние фразы я не слышу, так как в голове на батом из ста колоколов бьется лишь одно — свадьба. Этого не может быть. Я не верю. Он просто хочет меня запугать, снова унизить и смешать с грязью. Но мужчина врет. Нагло, беспощадно, даже больно бьет по самому дорогому, что у меня есть. верность, честность, любовь. К какая свадьба! Ведь не хотела же вестись, а все равно что-то внутри ёкнуло, когда услышала это злополучное слово. Платон не мог, он же был таким искренним. Я люблю тебя. Слова парня то и дело отдаются эхом в голове, но тут же наблюдаю довольную улыбку на лице Романа Александровича и мне становится не по себе. Это в репертуаре моего сына, усмехается мужчина, снова расслабляясь. Решил перед свадьбой развлечься. Зачем же его винить в этом? А ты думала, что он женится на такой нищенке, как ты, девочка моя? Смеется мой собеседник, закапывая и мою гордость, и меня саму все сильнее и сильнее. Что ж, ты такая наивная, о а Я вам не верю. Все же нахожу силы, чтобы выдать это в лицо мужчине, но в ответ... Очередной язвительный смех. Да не веря мне то что. Снова отмахивается от меня как от назойливой мухи. Завтра только не забудь открыть интернет и прикупить себе парочку журнальчиков, в которых на первой странице будет новость о помолвке моего сына с Вероникой. Ой. Мужчина кривится, крутясь медленно в кресле. н у ж н а ты мне больно, чтобы еще врать тебе. Спроси у Платона, если мне не веришь. Не верю. мысленно кричу, а после молча, не произнося больше ни звука, выхожу из кабинета в приёмную. Я даже не помню, как оказалась на улице, двигалась просто на каком-то непонятном автомате, не видя, не слыша ничего вокруг. Свадьба, помолвка, Платоны какая-то неизвестная мне Вероника, вместе, скоро свадьба и так по кругу. Я все еще не верю, да и не поверю никогда в жизни. Он не мог меня обмануть. Так не обманывают. Хотя мне т откуда об этом знать? Я никогда еще никого не подпускала так близко к сердцу. Только Платона, и он сейчас единственный, кто может привести меня в чувство. Точно, чего это я расклеилась? Нужно срочно ехать к любимому. Такси, знакомые адресы, даже настроение резко поднимается вверх. Роману Александровичу я не понравился, и он наговорил мне кучу гадостей. Сначала пытался унизить, а после придумал эту дурацкую и непонятную свадьбу, когда первоначальная попытка провалилась. Я несусь с такой скоростью, которая не снилась и с принтером. Так, нужный этаж, звонок, и я запыхавшийся возле двери, пытаясь привести дыхание в норму, а сердце так как колотится. Еще бы такую скорость по ступеням развела. Лифта ждать никакого терпения не хватит. Агата, Платон открывает дверь, но улыбкой даже не пахнет. Удивление, причем не поддельное, а глаза начинают бегать из стороны в сторону. Соскучилась. Зато я натягиваю на лицо дежурную улыбку. Можно войти? Милый, кто там? Слышу женский голос, а после его обладательница появляется из-за спины парня. У нас гости? У нас? Мне не послышалось. А может я просто сплю и мне снится дурной сон? Агата, я все объясню. Платон смотрит мне в глаза, а я начинаю истерически смеяться. Какие тут могут быть объяснения? Я же не слепая. Не стоит. Разворачиваюсь и направляюсь назад к лестнице, слыша за спиной Агата. Я не доставлю им удовольствия видеть мои слезы. Не сейчас. Достаточно на сегодня унижений. И ведь даже винить некого, сама виновата, что поверила, доверилась и проиграла с разгромным счетом. Господи, за что ты так со мной?